Лондон, Великобритания. Тюрьма Уормвуд-Скрабс. 7 января 1989 года. Прошла неделя, а потом еще одна неделя. И вот в один из дней, в один из самых теплых дней в году для Лондона из ворот тюрьмы Ее Величества Уормвуд-Скрабс выкатилась карета скорой помощи без мигалок и покатила по направлению на выезд из города – За ней последовал ровер 3500, правительственный с мигалками под радиатором. В укромном месте обе машины остановились, из скорой выбрался человек в тюремной одежде и пересел в ровер. Добро пожаловать на свободу, Виктор, сказал сэр Колин. Перекусить они остановились уже за 25-м шоссе, на дороге, ведущей на север. Сэр Колин заказал завтрак Пахаря. Конечно, не лучшая еда для мужчины в его возрасте, но он ценил аутентичность. Завтрак пахаря, заказанный в придорожной забегаловке для водителей, будет намного уместнее, чем то, что подается под видом этого в ресторанах. — Почему я, сэр? — спросил Колдфилд, поглощая свою пищу. — Ну, в каком-то смысле это была случайность, но в каком-то... «Меня привлекло то, что, попав в тюрьму, совершенно непривычное для военного места, ты не только не сдался, но и добился лидерства среди своих». «Что есть, то есть, сэр. Трудно пришлось». «Но ты справился. В какой-то степени работа за границей — это то же самое. Ты появляешься из ниоткуда, у тебя никого нет, тебе не на кого опереться, но ты должен начать с нуля, ты должен выполнить задание, ты должен выжить. Понимаешь, да?» «Похоже, что да, сэр. Что касается остального, мне нужны люди, которые понимают, что такое враг, и которые понимают, что если враг приближается, то надо действовать и делать то, что нужно». Сэр Колин с удовольствием доел жирную яичницу. «Как ты считаешь? СССР — это враг?» «Безусловно, сэр. В таком случае я сделал правильный выбор относительно тебя». Ровер стремительно мчался на север. Пейзаж менялся. На смену зеленым газонам и рощам пришли пустынные вересковые поля, а на смену им продуваемые всеми ветрами пустоши, кое-где со снегом. Стало ощутимо холодно. Фермеров тут не было, и, глядя на это захолустье, оставалось только удивляться, как с этого неприютного острова началась величайшая в мире империя. Наконец Ровер свернул с дороги и остановился. Впереди стоял белый трехдверный рейндж-ровер. Такие закупало Министерство обороны Омана. У британского денег не было. Пошли. Водителя не было, сэр Колин сел за руль. Еще недолго, — сказал он, — час, не больше. Место, до которого они добрались, выглядело странным. В Продуваемых всеми ветрами пустошах среди холмов неожиданно хорошая взлетная полоса для легких самолетов и старые, чуть ли не времен войны, ангары. Около ангаров стояло несколько машин, военных и гражданских, в перемешку. Раньше это был секретный военный аэродром. Именно с него должны были переправить в Канаду королевскую семью, если бы Гитлер высадился на островах и была бы невозможной эвакуация с основного аэродрома. Потом Гитлера не стало, а аэродром переделали как часть тайной сети в рамках операции «Гладио», Планы действий на случай захвата одной или нескольких стран Запада коммунистами. Именно здесь должны были тайно высадиться американские зеленые береты и дьявольская бригада, канадские парашютисты. Сэр Колин остановил машину. «Иди туда, там тебя ждут. Они скажут насчет тебя окончательно, ошибся я или нет. Кстати, ты заявлялся на отбор в САС? Было дело?» «Да, сэр. Тогда у тебя есть второй шанс». Перед тем, как повествовать далее, хочу от автора сказать нечто очень важное. В любой более-менее серьезной профессии есть профессиональные сообщества. Своего рода мафия. Армия, врачи, риэлторы. Список длинный. Они устанавливают правила и табу, учат новичков тому, что не написано в книжках, наказывают и изгоняют провинившихся. Не всегда это хорошо. Но если такого сообщества нет... Это всегда плохо, потому что тогда не будет и профессионализма, а будет набор случайных людей в профессии, чаще всего шарлатанов, которым наплевать, что будет в результате их деятельности. Мы видим это на собственном горьком опыте. Врачи, которые не лечат, учителя, которые не учат, военные, которые расторгают контракты «стоит только заикнуться о войне», товарище Сталине были с дикой жестокостью уничтожены сообщества в армии, разведке и вообще сообщества революционеров. Второй погром наступил в 90-е. В Великобритании, в том-то все и дело, что эти сообщества существуют на протяжении сотен лет. Четыре адвокатских сообщества, которые монополизировали предоставление адвокатских услуг, существуют с 13 века. И их никто и никогда не пытался уничтожить под корень, как у нас, в течение 20 века, трижды. Именно поэтому Британская империя возрождалась дважды и в каком-то виде существует и сейчас. Английский, а не русский язык, и не эсперанто, стали всемирным языком общения. Это не просто так. Хороший враг лучше собственного негодяя и труса. В СССР их расстреляли бы при Сталине, отправили бы на пенсию при Брежневе, может, кому-то устроили бы автоаварию. У нас таких людей не хватило в 1991 году, когда офицерство, давшее присягу, позволило уничтожить страну и строй, которым присягнули. Нет таких людей у нас и сейчас». Хотя не надо обманываться, британцы и мы враги, так было, есть и будет. И да, взгляды литературных героев не отражают взгляды самого автора. Герои живут своей собственной жизнью и говорят, что думают. Также напомню, что все события этой книги вымышлены, совпадения случайны.